Глава третья. Дорогу развезло настолько, что земля превратилась в вязкую грязь, которая моментально облепляла подошву, делая кроссы похожими на огромные уродливые копыта. Мало что тяжело, еще и скользко. Можно, конечно, повернуть назад и вообще забить на этот поход, но до базы топать гораздо дольше, чем до моста и ближайшего населенного пункта, в котором их давно ждали, и можно будет по-человечески отдохнуть». Настя сердито посматривала на Дмитрия Артемовича, будто именно он был виноват и в разразившемся вопреки прогнозу ливни, и в его последствиях. А тренер, как и ночью, только улыбался и раз за разом повторял, что все будет хорошо и не стоит волноваться. «Я бы и не волновалась!» Не выдержав очередной порции его вдохновляющих воззваний, рявкнула инструкторша. «Но сроки, Дим, сроки!» Мы и так уже задержались, хотя должны были оказаться на точке еще вчера вечером. Если до ночи нас там не будет, объявит розыск, всех поднимут на уши. И спасатели, и родителей тоже. А ведь на самом деле ничего особенного не случилось. Все с нами в порядке, просто из-за дождя задержались. Но сообщить об этом мы тоже не можем». Она продемонстрировала экран своего телефона. «Связи нет». Ребята внимательно прислушивались к спору взрослых. «Так и пусть спасатели вызывают», – внезапно высказала Валя. «А мы здесь посидим, подождем, И тащиться никуда не придется. Они сами нас найдут». «А дальше что?» – сурово глянула на нее Настя. «Так его думает, они прилетят на голубом вертолете и заберут ее в лес рыжий». Валя закатила глаза, надула губы, всем видом показывая, что даже обращать внимание не собирается на подобную глупость. Но, скорее всего, рыжий угадал. «Сюда и на машине не проехать», – поддержала его Настя. «Особенно сейчас». Так что в любом случае самим идти придется. Но зачем зря людей беспокоить? Тем более в этот момент кому-то другому их помощь может по-настоящему понадобиться. Поэтому идем и не ноем. До реки совсем чуть-чуть, а после моста дорога уже станет лучше. Там и связь должна появиться. До реки действительно оказалось недалеко. И Соня еще раз недоуменно и настороженно отметила про себя. А где тогда инструктор столько времени вчера пропадала? Тем более, если ходила не сюда, а напрямик... Не сидела же на бережке, как Аленушка на известной картине Воснецова, и ненарочно же от них пряталась, дожидаясь момента, когда все уснут. Трэш какой-то. Лес поредел, деревья расступились, серой сталью сверкнула вода. Они вышли на берег, как и планировалось, прямиком к мосту. Точнее, к половине моста. С той частью, которая соединялась с противоположным берегом, все было в порядке, зато с ближней... Опоры то ли подгнили со временем, то ли оказались закопаны не слишком добротно, то ли из-за ливня речка настолько взбесилась, что превратилась в горный поток и сметала все на своем пути. Да и какая теперь разница, в чем причина? Важнее, что в итоге мост наполовину обвалился. На берегу лежали несколько выброшенных на песок досок, а дальше ничего. Словно из леса выполз какой-то огромный монстр, раздявил пасть и откусил часть конструкции. Или кто-то нарочно его разломал, Например, подрубив опоры. Соня опять вспомнила про неизвестно где пропадавшую инструкторшу. «Интересно, за какое время можно разломать мост? Правда, топор она точно не брала, только котелок, но тот вряд ли чем-то поможет. А без инструментов Настя не справилась бы, силы не те. Да и вообще полный бред. Зачем ей это надо? Тем более, если она так помешана на соблюдении каких-то обязательных сроков». «Ну, капец!» протянул приятель рыжего Миша Киселев. Кошкина хмыкнула, но вроде бы совсем не расстроилась и не сникла, предвкушая очередное приключение. Зато Валя капризно сморщилась и заныла. «Ну и что теперь будем делать? Я же говорила, что не надо никуда идти!» Я приобняла ее за плечи. «Да ладно тебе! Чего-нибудь придумаем!» «Чего?» Недоверчиво выдохнула Силантьева и опять сморщилась, будто собиралась расплакаться. «Достало уже! Дождь, грязь, а теперь еще это!» «Вообще-то здесь не так широко, можно переплыть!» Неожиданно предложил Рыжий. «Ты совсем придурок?» – взвизгнула Валя. «Дмитрий Артемович?» – произнес Димит. До того молчавший и неподвижно стоящий на месте тренер словно очнулся, посмотрел на Демида, потом перевел взгляд на инструкторшу с неопределенным выражением, взирающую на остатки моста. «Слушай, Настя, а ты же не так давно проверяла маршрут. Все в порядке было?» «Естественно, в порядке», — возмущенно подтвердила Настя. «Иначе бы мы сюда не пошли». «А когда ты вечером за водой ходила?» — вспомнил Дмитрий Артемович. «Так я же не сюда ходила!» — опять возмутилась инструкторша. «Думаешь, не сказала бы, если бы знала». Сняла рюкзак, достала из него карту и принялась изучать. А тренер еще раз оглядел остатки моста, другой берег и философски вывел. «Накрылись, Настя, твои сроки. Тут уже ничего не поделаешь». С досадой прицокнул языком. «Плохо, конечно, что со связью проблемы. А давайте мы с киселем побегаем, поищем, где ловит». Опять вмешался рыжий. «Настя же сказала, что здесь со связью получше». Он посмотрел на инструкторшу, ожидая поддержки. Но та по-прежнему пялилась в карту, не обращая ни на кого внимания. Тогда Рыжий опять обратился к Дмитрию Артемовичу. «Вы сообщение сразу наберите и отправьте. И оно само уйдет, как только хоть немного связь наладится. Даже если на пару секунд. Тогда и звонить не обязательно, и предупредить получится». Тренер ухватился за идею. «Только на виду будьте в лес, не углубляйтесь» предупредил мальчишек, потом вытащил из кармана свой мобильник, оживил экран и тоже обратился к напарнице. Настя, что будем писать? Что возвращаемся?» «А возвращаться зачем?» — резко вскинулась та, разложила раздражённые, негодующие. «До базы полдня пути. По сухой дороге. А по такой...» Она обвела критичным взглядом ребят, явно хотела добавить «да ещё с такой группой». «Но не стала. Мы можем и два дня обрести». «Тут уже и Дмитрий Артемович, несмотря на всю свою доброжелательность, не выдержал». «А что ты тогда предлагаешь?» «Вот». Настя ткнула в карту указательным пальцем. «Дальше река сужается. И есть еще мост. Правда, до него ходу полчаса-час, но по берегу легче, чем по лесу. Хоть и сделаем небольшой крюк, но если не к обеду, то к вечеру точно выйдем на точку». «А это точно мост!» Рассматривая знаки рядом с подушечкой ее пальца, с сомнением произнес Дмитрий Артемович. «Ну а что, по-твоему?» Воскликнула Настя, и в ее интонациях явно читалось: «Дима, не тупи!» Соне даже стало жаль тренера. Он хороший, человечный, приветливый. И, кажется, ему эта Настя нравится. Но она только и делает, что рычит на него язвит и глаза закатывает. Ведет себя совсем как Кошкина с Демидом. «Вот почему всегда так?» «Лучшие парни оказываются рядом с теми, кто их не ценит». Дмитрий Артемович нахмурился, задумался, потер лоб. «Или все-таки возвращаемся? От директора сильно влетит, как считаешь?» Настя яростно уставилась на него, запыхтела, возмущенно раздувая ноздри. Потом развела руками и выдала язвительно и нарочито театрально. «Ну если всем так хочется ночевать в лесу еще раз, да ради бога! Еще и снова, возможно, под дождем!» Она посмотрела на небо, которое опять потихоньку затягивали серые облака. Выдать ливень они вряд ли способны, а вот противную мелкую морость запросто. И неизвестно, что еще хуже. «Отличная идея!» — продолжала восклицать Настя. «Надеюсь, все за! Тогда вперед!» Но упоминание об очередной ночевке в лесу никого не воодушевило. Силансива ожидаемо заныла. «Да ну нафиг! Не хочу я больше в лесу ночевать!» И Соня с ней была абсолютно согласна. Ну, девочки, начал Дмитрий Артемович, но инструкторша его перебила, поинтересовалась раздраженно. Кто в конце концов тут за маршрут отвечает? Или ты, Дим, считаешь, что лучше в этом разбираешься? Ты, конечно, ты, торопливо заверил ее тренер. И отвечаешь, и разбираешься, но. Настя дальше и слушать не стала, демонстративно отошла в сторону. Соня даже подумала, что сейчас она подхватит свои вещички и совсем свалит их, бросив. От такой всего ожидать можно. Так нам искать или не искать, где связь? В очередной раз в лес рыжий. А, да, конечно. Опомнился Дмитрий Артемович. Еще раз оживил давно потухший экран, ткнул в нужный значок. Значит, пишем, что задержались из-за дождя, что с нами все в порядке, помощь не требуется и до ночи постараемся прибыть на точку, да? Он вопросительно посмотрел на инструкторшу. Видимо, надеясь, что та все-таки передумает и согласится вернуться на базу. Но Настя только поджала губы, всем видом показывая, что в любом случае останется при своем мнении, даже если все выступят против, и что назад она однозначно не пойдет. И Дмитрий Артемович тоже это понял, смиренно вздохнул, набрал сообщение, ткнул на значок отправления, передал телефон Рыжему и снова напомнил. «Будьте на виду, в лес не углубляйтесь! Поняли? Ага!» Отрапортовал рыжий довольно улыбись, и они с Киселевым поскакали вдоль берега. Остальные наблюдали за ними. Всё равно же делать нечего. Демид, пользуясь моментом, как всегда обхаживал Кошкину. Достал из рюкзака бутылку с водой и протянул ей. Яна бутылку забрала, но тут же спросила у подруги. «Валь, будешь?» Силантьева что-то тихо и недовольно прошипела под нос, но бутылку взяла, открутила крышку, глотнула. А Демид в это время перекладывал к себе в рюкзак часть багажа Кошкиной. И та не возражала, еще и подсунула ему несколько подружкиных вещей. Соня прекрасно все видела. Правда, Рыжий, пока взрослые спорили, тоже предлагал ей забрать кое-что, но она отказала. Во-первых, да ну его, утомил уже. Во-вторых, он же тощий, как жердь. Сломается еще». Ему бы самого себя благополучно донести». «Связь!» – заорал Рыжий и замахал руками, привлекая к себе внимание. И все опять уставились на него. А он опять заорал, докладывая. «Ушло!» «Ну и отлично!» – вывел Дмитрий Артемович. Снова посмотрел на Настю, ожидая ее одобрения. Та благосклонно кивнула. А когда Рыжий с Киселевым вернулись, скомандовав надевать рюкзаки и идти за ней, первая двинулась вдоль берега. «Здесь и правда такой грязи не было». Возле самой воды тонкая кромка песка. Правда, не везде. Иногда густые заросли, то ли тростника, то ли камыша, начинавшиеся прямо в реке, на берегу сразу сменял не менее густой кустарник. Не пройти. И приходилось подниматься повыше, опять шагать через лес. А в нем по-прежнему было сыро. И если кто-то задевал ветки, случайно или нарочно, шедшие впереди или сзади получали душ за шиворот и выдавали кучу визгов». Сырые деревья, капли на ветках рождали в душе какие-то неясные чувства, еще и запахи. Таких в городе точно нет. Словно раз и ты оказался в каком-то вневременье, а реальный, привычный мир с его хорошими дорогами, удобными гаджетами и интернетом превратился в нечто недостижимое и далекое.